Глава двадцатая Отшельник сидел, поджав ноги, привалившись спиной к стене. Невидящий взгляд устремлен в пустоту. Если бы кто-то увидел его сейчас, то, скорее всего, принял бы за мертвого. Но только темнота и безмолвие окружали старика. Перед внутренним взором отшельника проплывали страницы книги «Сказания о славных делах», «Подвигах и днях безумия Марлета», достойнейшего из отпрысков знаменитого дома Датмуров. Который раз он уже вместе с Марлетом из Датмура плел хитрую паутину интриг, дабы обличить своего недостойного дядю, предательски убившего отца Марлета, верховного правителя Датмура, и занявшего его место как на троне, так и в супружеской постели. История вовсе не становилась менее захватывающей и увлекательной от того, что отшельник заранее знал, что все закончится трагической смертью достойнейшего Марлета, скорее даже наоборот. Всякий раз старик находил что-то новое во взаимоотношениях героев драмы и мотивах их поступков, кажущихся на первый взгляд странными и нелогичными. Порой подобное открытие заставляло менять мнение о том или ином персонаже на диаметрально противоположное, в результате чего вся история приобретала совершенно иное звучание. Слепой библиотекарь давно уже понял, что именно в неоднозначности подхода к образам персонажей заключалось мастерство сочинителя. От чтения его оторвал посторонний звук. Отшельник так долго жил в темноте, что слух его обоняние, и осязания невероятно обострились. Сейчас он ясно слышал звуки шагов, хотя те, кто направлялись к его убежищу, были еще далеко. Настолько далеко, что отшельник решил, что успеет дочитать главу. Так оно и вышло. К тому моменту, когда отшельник мысленно закрыл книгу и отложил ее в сторону, путники приблизились ко входу в пещеру. По голосам отшельник определил, что их было пятеро, и среди них была одна женщина. Нет, не женщина даже, а еще совсем молодая девушка. Другой, судя по ворчливой интонации, был дворфом. Третий — авир. В этом не могло быть сомнений. Определить по голосам, кем были двое других, отшельник затруднился. На пол пещеры у входа упал зеленоватый отсвет. Свет был не яркий, но на всякий случай отшельник прикрыл глаза ладонью. — Эй, есть здесь кто-нибудь? — послышался зычный голос Дварфа. — Я спрашиваю, эй, тут есть кто-нибудь? — Нет, — уверенно ответил отшельник. Пауза, и снова голос Дварфа. — Как, вообще никого? — Никого. — Как это никого нет? Ведь кто-то должен был сказать никого. — А кого вы ищете? — поинтересовался отшельник. — Нам нужен Хесроп из Тенегарды. Это был голос Авира. Он также известен под прозвищем «Слепой библиотекарь». Так он ушел. — ответил усмехнувшийся отшельник. — Куда? — В обитель белой воды. — Так мы как раз оттуда. — И что? — В обители хисроба нет. — Ну, должно быть, вы разминулись где-то по пути. — А когда он вернется? — спросил женский голос. — Понятия не имею. — Все так же улыбаясь, — ответил хисроб. Люди за порогом принялись совещаться полушепотом. — Простите, вы не будете возражать, если мы войдем? — очень вежливо поинтересовалась девушка. «Что ж, заходите», — позволил Хесроп. Первым в пещеру вошел дворф с большущей секирой на плече. Следом за ним высокая рыжеволосая девушка со светящимся жезлом в руке. Затем двое других — эльф и клирик с амулетом солнцепоклонника на груди. Последним порог убежища отшельника переступил монах Авир. Пещера была отнюдь не маленькая, но гостей было так много, что привыкшему к одиночеству отшельнику показалось, что в ней стало тесно. — Не слышал, чтобы отшельники селились парами. Глянув по сторонам, глубокомысленно изрек Дварф. — об живет здесь один, — ответил отшельник. — Я всего лишь присматриваю за книгами слепого библиотекаря во время его отсутствия. Дварф подозрительно посмотрел на голые стены пещеры, но ничего не сказал. Отшельник был высок ростом. Если бы он вздумал подняться на ноги, то ему пришлось бы пригибать голову, чтобы не упереться макушкой в потолок и телосложение худоба его вовсе не производило впечатления болезненности. Давно нестриженные волосы длинными седыми космами свисали едва ли не до пояса. Такой же длинной была и его борода, в которой среди снежной седины еще встречались темные прожилки. Из одежды на отшельнике был только серый бесформенный балахон, подпоясанный обрывком веревки. Слепой библиотекарь был далеко не молод, Но нельзя было даже приблизительно сказать, сколько ему лет. Он сидел, сложив руки на колени, и, близоруко щурясь, с любопытством смотрел на гостей. «Кто они такие? Зачем пожаловали?» «Ты решил подшутить над нами, уважаемый?» — обратился к отшельнику Авир. Вместо ответа хисроб сделал приглашающий жест рукой. «Присаживайтесь. Подушек предложить не могу, но после долгого пути даже камень становится мягким». Гости расселись, кто где нашел место. «Ты ведь и есть Хесроп из стенигарды. Снова обратился к отшельнику Ванфар. «Может быть, да, может и нет». Хесроп как будто с сожалением развел руками. «Я и сам этого не знаю». «Ты нас не путай», — недовольно глянул на отшельника Веспер. «Знаю, не знаю, так не бывает». «А ты сам-то знаешь, кто ты такой?» Прищурившись, отшельник слегка подался вперед, чтобы лучше рассмотреть Дварфа. «Я Веспер из клана Голдхеймов». Гордо выпятил грудь Дварф. «А знаешь ли ты, кем ты будешь завтра?» «Ясное дело. Завтра я тоже буду Веспером голдхеймом И послезавтра тоже. И через месяц, и через год я всегда буду Веспером голдхеймом Для убедительности Дварф ударил кулаком по колену. «Однозначно!» «Хотел бы я быть уверен в этом так же, как и ты», — с озабоченным видом покачал головой отшельник. «Или хотя бы наполовину. А в чем проблема?» — непонимающе развел руками Вэспор. — В том, что нет ни прошлого, ни будущего. Есть только здесь и сейчас. А не зная, кем ты был всего лишь миг назад и кем станешь через секунду, как можно быть уверенным в том, кто ты сейчас? — Хм. Вэспор озадаченно почесал бороду. — Вопрос, конечно, заковыристый. Только я и без того знаю, кто я такой. — Откуда ты это знаешь? — лукаво прищурился Хесроб. Просто знаю, все тут... — А я знаю, что могу летать и что с того. — Ты не умеешь летать, — махнул рукой Веспер. — Уверен? — Конечно. — Смотри. Отшельник закрыл глаза и развел руки в стороны, открытыми ладонями вверх. Тело его оторвалось от каменного пола и медленно воспарило к потолку. Хесруоп открыл глаза и сверху вниз посмотрел на Дварфа. — Ну, что теперь скажешь? — Это какой-то трюк. Веспер встал на четвереньки и провелся секирой над тем местом, где сидел Хесроб, прежде чем подняться в воздух. Отшельник парил, и под ним не было никакой опоры. «Как видишь, уверенным нельзя быть ни в чем. Хесроб также медленно опустился на прежнее место. «Отлично!» — хлопнул ладонью по топорищу Веспер. «Я не Веспер Голдхейм, а может быть даже вовсе не дворф. Но ты-то!» — он ткнул пальцем на отшельника ты все же хисроб которого называют слепым библиотекарем так ведь а в данный момент да согласился хисроб нас прислал к тебе настоятель обители белой воды сказала ориела я это уже понял кивнул отшельник настоятель просил справиться о твоем здоровье и спросить не испытываешь ли ты нужды в чем-либо здоровье у меня хорошее и все что надо у меня есть в свое время ты уважаемый был известен как знаток и собиратель редких книг В свое время, удивленно, может быть, недовольно, приподнял левую бровь и сроп. Я полагаю, что и ныне являюсь хранителем богатейшего собрания книг. Но я не вижу здесь книг, — Ариэла провела руками по сторонам. Могу я спросить, где ты их хранишь? — Здесь? — отшельник пальцем ткнул себе в лоб. — В своей памяти? Уверяю тебе, это самое надежное хранилище из всех, что были когда-то созданы. Неужели ты помнишь все прочитанные книги? недоверчиво посмотрел на отшельника лиган вы только посмотрите восторженно плеснул руками хисроб эльф так же недоверчив как и дворф ты хочешь чтобы я совершил другое чудо нет лиган сделал отрицательный жест рукой не стесняйся вспомни хотя бы строчку из любой книги которую ты читал я ее продолжу как рыбки красивы в пруду начал эльф но «Ну, попробуй поймать их руками закончил хисроб Серый день за окном, как стопка шершавой бумаги, что художник с базара принес. Сквозь призму стекла вижу пурпурное изображение. Где реальность? Благодарю, уважаемый. Приподнявшись, поклонился отшельнику Лиган. Хесроп ответил таким же поклоном: так вас интересуют книги, вновь обратился он ко всем сразу. Одна книга, уточнила Релла. Полагаю, это редкая книга. предвкушая неудовольствие, как обжора попавшей на дегустацию изысканнейших блюд, Хесроб уже потирал ладони и покусывал губы. Очень редкая, подтвердила Рела. Настоятель обители белой воды сказал, что если даже ты не сможешь нам помочь, значит, это вообще пустая затея. Так скажите мне, что это за книга? Темный завет. Лицо Хесроба словно окаменело. Взгляд застыл, сделался стеклянным. Ареле показалось что отшельнику требуется помощь, и она подалась в его сторону, но хисроб остановил ее жестом руки ты понимаешь о чем ты спрашиваешь произнес он едва слышно да кивнула Арела. нам нужна книга безликого ясно хисроб медленно провел ладонью по лицу, будто стирая прилипшую паутину и вас прислал настоятель обители белой воды да отшельник с задумчивости покачал головой «Я бы предпочел никогда не вспоминать об этой книге, но раз об этом просит мой старый друг, что конкретно вы хотите знать?» Настоятель обители Белой воды сказал, что наставник его наставника видел копию Темного Завета, переписанную одним из бродячих проповедников. «Вы видели оригинальную книгу?» «Да, конечно», — кивнул задумчиво слепой библиотекарь. «Книга, с которой были сделаны все когда-либо существующие копии», Хранилась в библиотеке Мобиэльского монастыря, основанного последователями культа трех лун. После пятой реформации учение о трех лунах было призвано ересью, поскольку епископ Мобиэльского монастыря и большинство его послушников отказались признавать учение о единой Луне, монастырь был захвачен войсками архиепископа Гвинского Рашена XI. Монахи были казнены, монастырь разрушен, а книги из монастырской библиотеки сожжены. В летописях церкви Единой Луны содержится подробный рассказ об искоренении ереси в Мобиельском монастыре, но в них нет упоминания о чем-либо странном или необычном, случившемся во время предания огню монастырской библиотеки. Однако предание гласит, что Темный Завет невозможно уничтожить ни одним из доступных человеку способов, Согласитесь, если бы какая-то из книг, брошенных в огонь, осталась целой, на это непременно бы обратили внимание. Выходит, либо в библиотеке Мобиэльского монастыря хранился ненастоящий темный завет, либо книга еще до взятия монастыря армии Рашина одиннадцатого была спрятана где-то в другом месте. Я склоняюсь ко второй версии. В свое время, когда я гостил в Мобиэльском монастыре и наслаждался сокровищами, хранившимися в его библиотеке, настоятель Мобиэля показывал мне темный завет. «Как сейчас вижу», — Хесро прикрыл глаза. Переплет книги выполнен из темно-коричневой, покрытой множеством шрамов и морщин кожей. Легенда гласит, что эта кожа была заживо содрана с невинной жертвы а вытянутыми из тела жилами были сшиты страницы «Темного завета». Настоятель подносил к книге огонь, лил на нее кислоту, пытался резать ножом, книга оставалась невредимой. Когда он ударил по переплету ножом, из-под лезвия выступила кровь, а на месте удара образовался новый шрам. Еще одним подтверждением того, что в мобеле хранился оригинал «Темного завета», служит история о том, как книга попала в монастырскую библиотеку. Согласно мобиельским хроникам, которые были сожжены вандалами вместе с остальными библиотечными книгами на восьмом году существования монастыря, монахи приступили к строительству подземного склепа, в котором должны были найти вечный покой их почившие братья по вере. Монастырь стоял на скальной плите, поэтому работа продвигалась медленно, и вдруг монахи наткнулись на подвал впустившись в который, обнаружили руины очень древнего подземного строения. Монахи на руины, но после того, как четверо из них погибли при весьма загадочных обстоятельствах, решили, что в древних залах таится незримое зло, и навсегда их покинули, заложив вход каменной кладкой с наложенным на нее заклинанием. Но кое-что они все-таки успели поднять наверх, и, среди прочего, книгу, известную как «Темный завет». Изучив те немногие описания, что оставили исследовавшие руины монахи, я пришел к выводу, что братья из Мобиеля сами того неведая, обнаружили подземный замок Каддара Неведомого, полумифического чернокнижника, обладающего, согласно легендам, огромной магической силой и с ее помощью стремившегося призвать в наш мир древнее зло. Иными словами, он пытался пробудить безликого, кому, как ни Каддару, было хранить у себя темный завет. Но где сейчас эта книга? спросила релла. А, поднял палец слепой библиотекарь. В самом деле, если оригинал Темного Завета не мог быть уничтожен при сажении книг Мобиэльской библиотеки, куда же, спрашивается, он пропал? Я долго думал над этим и в конце концов нашел разгадку. Армии Рашина одиннадцатого Мобиельский монастырь был разрушен до основания. Отшельник потряс поднятым пальцем и еще раз весьма многозначительно повторил. «Да, основания, Понимаете?» «Ясное дело, от него ничего не осталось», — первым высказался выспор. «Точно!» — Хесроуп щелкнул пальцами. «От монастыря камня на камне не осталось. Однако темный завет не был найден. Выходит, монахи спрятали книгу. Палец отшельника описал крутую дугу и уперся в каменный пол. Под основанием монастыря!» «Зарыли», — уточнил Терваль. «Спрятали», — повторил Хесроп, — «в склепе». Разрушившие монастырь солдаты Рашена одиннадцатого не были наемниками. Все они свято верили, что, убивая монахов Мобиэля, искореняет ересь, а значит, вершат благое дело. Но дабы не навлечь на себя гнев мертвых, они не тронули склеп. В аналах Рашина XI о том было сказано следующее — И прах их был оставлен без святого захоронения, дабы до скончания веков горели души еретиков в адском огне. А дабы, обратившись в нежить, не смогли они наверх подняться, лаз длинный, глубокий, в склеп ведущий, завален был на две трети каменьями мелкими и на одну треть песком засыпан. Так что, ребятки, ежели вы действительно твердо вознамерились темный завет отыскать, полезайте за ним в склеп разрушенного Мобиэльского монастыря. — Вы уверены, что книга там? — спросила Ариэла. — Веспор, — обратился к дворфу Хесроп, — может быть, ты объяснишь? Веспор наклонил голову и согнутым пальцем почесал висок. — Дело в том, Ариэла, что до этого склепа еще добраться нужно. Если лаз на две трети засыпан камнями, а на треть — песком... Веспор посмотрел на отшельника. — Какова длина лаза? Это не совсем лаз, скорее проход с очень низким выложенным кирпичом-сводом, круто уходящий вниз. Длина его около трехсот шагов. Десяти дворфам этот проход и за год не расчистить, а если принять во внимание, что старая кладка наверняка осыпалась. «Короче, в склеп нам не попасть», — перебила Веспор Арела. «Сверху нет». «А есть другой путь?» «Ты чем слушала, дорогая?» — усмехнулся Веспор. Хесроб же ясно сказал, одна из стенок склепа примыкает к подземным руинам, в которых давным-давно жил какой-то гнус. На стену наложено заклинание. А что с нами нет мага? Веспор изобразил недоумение. Я могу открыть любую дверь, запертую на обычный замок, но я не уверена, что могу взломать чужой магический код. — Чтобы узнать, нужно попробовать, сказал Лиган. Хорошо, вскинула руки Арела. Идем в склеп. Идем? А где он? В самом деле. «Где?» — посмотрел на Хесроба клирик. «Там?» — отшельник указал на огромный камень в дальнем углу пещеры. «За этим камнем?» — удивленно переспросил Веспор. «За этим камнем находится другой вход в моё убежище», — ответил Хесроб. «Если бы вы шли по нему, то непременно наткнулись бы на псевдогриб, обосновавшийся неподалеку от входа. Собственно, это нежелательное соседство и вынудило меня закрыть вход камнем». «Ты хочешь сказать, уважаемый, что сам приволок сюда этот камень?» Веспор посмотрел недоверчиво сначала на огромную каменную глыбу, затем на чедушного отшельника. «Ты видишь здесь кого-то, кто мог бы мне помочь?» усмехнулся тот. Веспор подошел к камню и навалился на него плечом. Глыба даже не шелохнулась. «Нет», — махнул рукой Дварф, — «одному ее и с места не сдвинуть». «Ты хочешь сказать, что я лгу?» «Нет», — смутился Веспор. «Тогда объясни, что значат твои слова». в вконец растерялся. Он был уверен, что ни одному самому сильному дворфу не под силу сдвинуть с места каменную глыбу, закрывающую вход в пещеру отшельника. Но в то же время он понимал, что грубо ставить под сомнение слова Хесроба. Какой смысл было ему приписывать себе подвиги, которые он заведомо не мог совершить? К тому же он ведь не утверждал, что сам затащил камень в пещеру. На вопрос два он ответил встречным вопросом. — А это означало... — Веспор довольно улыбнулся. Он понял, что слепой библиотекарь загнал его в логическую ловушку. Правда, как выбраться из нее Веспор еще не знал, но интуитивно почувствовал, что выход где-то рядом. — Я хотел сказать только то, что бывают глыбы подъемные, а бывают неподъемные, — глубокомысленно изрек Веспор. — Поэтому, встретив камень на пути, прежде всего постарайся понять, «К какому из двух вышесказанных видов он относится?» Составив столь замысловатую словесную конструкцию, Дварф остался весьма собой доволен. То, что фраза не содержала в себе даже намека на какой-то смысл, значения не имела. По крайней мере, для самого Дварфа. Отшельник же, выслушав его, сосредоточенно наморщил лоб. «К чему это ты?» — спросил он. Ответ Дварфа тоже был выдержан в том же ключе. «Есть время стаскивать глыбы вместе, а есть время растаскивать их в разные стороны. И лично я не могу сказать, что труднее». Задумавшись над тем, что сказал Веспор, Хесроб прикусил верхнюю губу и закатил глаза. «Слушайте, давайте больше не будем о глыбах», — предположилась Надежда рела «Мы говорили о Склепе. Причем тут этот камень?» Она с явной неприязнью посмотрела на предмет спора Веспора с Хесробом. — Как я уже сказал, за камнем прячется псевдогриб, объяснил слепой библиотекарь. — Препротивнейшее, скажу я вам, тварь. Но если это вас не пугает, то, миновав его, вы окажетесь в разветвленной системе туннелей. Это природная сеть пещер, изучением которой в свое время занимался Уэлмор Великолепный, пятый князь Фронский. Вам должно быть известно, что одно время князья из рода Уэлморов из Фрона даже претендовали на Гвинский престол. И, надо сказать, не без основания, поскольку род свой у Элмара вели от гуга объединителя земель Гвинских. Однако пятый Уэлмор интересовался не политикой, а естественными науками. Его перу принадлежит ряд любопытных книг, таких, например, как «Размышления о природе облачного покрова» или «Несколько замечаний относительно происхождения расы Тана». Несомнительным шедевром Уэлмора Великолепного является «Эстетика магии повседневности», Который которой он изложил свои взгляды на возможности и необходимость использования магии в быту. В книге «Земля и ее полости» Уэлмор рассказал о своих исследованиях подземного мира. Описание он сопроводил своими же рисунками и планами изучения пещер. Систему туннелей, о которой мы сейчас говорим, Уэлмор не смог пройти до конца. Тем не менее, на воспроизведенном в книге в фрагменте карты обозначены ворота, которые Уэлмор и с его спутниками не удалось открыть. Поэтому он так и не узнал, что за этими воротами прячутся те самые руины, что некогда обнаружили строившие склеп монахи Мобиелия. Ну, у нас нет этой карты», — сказал Веспор. «Она здесь», — пальцем коснулся своего лба отшельник, — «и я вам ее нарисую». «А как быть с воротами?» — спросила Ариэла. «Почему Элмору не удалось их открыть?» «Потому что он не знал слова, что открывает ворота». «Заклинание?» — Я сказал слово, — повторил слепой библиотекарь. — А уж магическое оно или нет, я понятия не имею. — Тебе известно это слово? — Конечно, я изучал все тексты, в которых хотя бы вскользь упоминалось имя Кадара Неведомого, и среди тысячи и тысячи слов нашел нужное. — Как тебе это удалось? Отшельник недовольно поморщился и согнутым пальцем постучал по виску. — Сейчас уже не вспомню... В свое время я, как следует, поработал над правильной организацией своей памяти, чтобы научиться запоминать только то, что действительно необходимо. Обычно память похожа на захламленный чулан, в котором сваливают все ненужное. Именно поэтому, когда возникает необходимость что-то там отыскать, сделать это бывает очень непросто». «Я же организовал свою память по библиотечному принципу. Среди аккуратно промаркированных шкафов и полок мне не составит труда найти нужную книгу, но для того, чтобы поддержать порядок в своей библиотеке, я вынужден регулярно выметать из нее весь ненужный хлам». «А слово? Ты сохранил в своей памяти найденное слово?» «Зачем?» — с искренним недоумением посмотрел на Релу Хесроб. «Прости, уважаемый!» — поднял руку Терваль. «Если я правильно тебя понял, ты сначала отыскал свои своей библиотеке...» Клирик двумя пальцами коснулся виска. «Слово, открывающее вход в древнее убежище Кадара Неведомого». «Ну да», — с готовностью кивнул слепой библиотекарь. «А затем ты его забыл!» С купым жестом руки Терваль продемонстрировал свое недоумение. «Нет, конечно, я его не забыл!» На губах Релы появилась почти счастливая улыбка. «Я удалил его из своей памяти и сделал это совершенно осознанно. И это была ненужная информация, я не собирался осматривать руины». «Замечательно!» — поднял и снова опустил руки в эспор. «А как мы теперь туда попадем?» Хесроп посмотрел на Ванфара за все время, не произнесшего ни слова. «Почему ты ни о чем меня не спрашиваешь?» «Мне пока все ясно», — ответил Авир. «Ему все ясно», — обращаясь к остальным, указал пальцем на монаха Хесроп. «Здорово!» показал большой палец в испар. Я рад за тебя, Ванфар. А как-то иначе, минуя руины, можно попасть в склеп? – спросила Рела. Наверное, пожал плечами отшельник. Но самая короткая дорога через убежище Кадара, в которое мы не можем попасть, – добавил Лиган. Почему? – удивился Хесроб. Потому что ты, уважаемый, за ненадобностью удалил из своей памяти слово, открывающее ведущие туда ворота. Э, прищурившись, погрозил эльфу пальцем Хесроб. Я, может быть, и старше вас всех вместе взятых, но пока еще не маразматик. С головой у меня все в порядке. Я знал, что слово «отпирающие ворота в убежище Кадара» может кому-нибудь понадобиться, поэтому и записал его на стене. — На какой стене? — Ну, где-то здесь, — повел по сторонам руками хисроб Точно не помню, но если поискать... Все, кроме Ванфара, вскочили на ноги. Рила пошла вдоль стены, освещая ее жезлом. Веспер принялся секирой исчищать с другой стены мох или лишайник. «Эй, дворф, ты не очень-то?» — садил его Хесропу. «Это же моя пещера!» «Считай, что мы помогаем тебе навести порядок», — ответил Веспер, не прерывая своего занятия. «Мне нужен этот мох!» «Тебе?» — понимающий, глянул на отшельника Двар. «Зачем?» «А что я, по-твоему, ем?» Веспер опустил секиру. «Ты ешь мох?» «Не я!» — потряс седыми космами отшельник. — Мох едят червяки, а я ем червяков. Если не будет мха, то сдохнут червяки, а тогда и мне нечего станет есть. — Ты ешь червяков? Вне себя от изумления Веспор уставился на отшельника так, будто это была древняя мумия, ожившая у него на глазах. — А больше здесь ничего нет, — развел руками Хесроп. — Ты ешь червяков? — еще раз нажимом повторил Веспор. — Тебя это удивляет? — догадался отшельник да нет дернул плечом дворф чему тут удивляться то ну подумаешь червяки не блохи же все же понял щелкнул пальцами хисроб тебя это шокирует ну может быть не очень решительно согласился дворф в какой то степени иди сюда Отшельник отбежал к дальней стене, присел там на корточки и поманил дворфа рукой. — Иди, иди, тебе будет интересно. После недолгого колебания Веспа решил, что если хисроб предложит ему отведать червей, он сумеет найти благовидный предлог, чтобы отказаться от угощения, и подошел к присевшему на корточке отшельнику. У самой стены, в каменном полу, была выдолблена канавка, в ладонь шириной и примерно в два шага длиной. До самого края она была заполнена рыхлой землей. — Ты удивишься, но эта небольшая плантация снабжает меня всем необходимым. Хесроб зацепил большую пригоршень земли и протянул ее в эспору. По краям и земли торчали жирные, извивающиеся червяки. — Понюхай. — Зачем это? — насторожился Вэспор. — Да понюхай же. Отшельник сунул ладонь землей с червяками дворфу под самый нос. «Чего ты боишься? Я же не предлагаю тебе есть червяков!» Веспор осторожно понюхал землю. «Ну как, противно?» «Да нет», — нерешительно ответил дворф. «Вроде бы...» «То, чем кормят свиней, намного противнее», — хесроб доверительно подмигнул Дварфу. «Однако я думаю, что ты бы не отказался от сочной свиной отбивной». «Да, я люблю свинину», — не стал отпираться Веспор. «Да из чего бы вдруг?» «Вот, видишь...» Отшельник сыпал землю обратно в канавку и аккуратно прихлопнул сверху ладонью. «Все дело в привычке. Черви намного чище свиньи. К тому же ты только представь, сколько свиней мне нужно было бы завести в этой пещере, чтобы обеспечить себе пропитание». Помяни мое слово, дварф. «Черви — это еда будущего». «Может быть», — не стал спорить Веспер. «Но сегодня я все же предпочел бы свинину». «Нашла!» — радостно вскликнула Рела. Проведя рукой по стене, она смахнула с нее налипший мелкий мусор. — И что там написано? — скинул голову отшельник. — Сегодняшний день я запомню на всю жизнь, — прочитала Рила. — Нет, это не то, — раздраженно махнул рукой Хесроб. Ищи другую запись. — А что это был за день? — поинтересовался Веспор. — Какой день? Не понял или только сделал вид, что не понял Хесроб. Тот, — большим пальцем указал себе за спину Веспор, — про который ты написал на стене. А. Отшельник наклонил голову, задумчиво почесал за ухом. — Не помню. — Есть другая надпись, — поднял руку Терваль. — Читай. — Алатар. Точно, оно. Отшельник звонко хлопнул в ладоши. — Теперь иди сюда, — он махнул Ориэля рукой. — Я тебе карту нарисую. — А что это слово значит? — поинтересовался Лиган. — Это на древнеоргском. Означает вход. — И всего-то? — А что ты еще хочешь? Лиган ничего не ответил, только пожал плечами. Хесроп провел ладонью по каменному полу, разравнивая пыли песок, затем достал из складок балахона тонкую соломинку и принялся рисовать. Схема получилась замысловатая со множеством тупиков, перекрещивающихся ходов и параллельных переходов. Вам сначала следует идти сюда, к центру всей системы, рассказал хесроп по ходу дела. Тут ничего сложного нет. Два поворота налево, затем два направо, а после все время по прямой. Как окажетесь в центре, резко берите влево. И тут уж вам придется попетлять, так что как следует запоминайте, куда и где сворачивать. Если вдруг, не приведи случай, выйдете к огне на реке, немедля поворачивайте назад и ищите, где с пути сбились. А вот здесь, — отшельник ткнул соломинкой в точку на карте, — те самые ворота расположены, которые вам нужны. Он поднял взгляд на девушку. — Запомнила? — Да, — кивнула Рилла. «Молодец!» — взмахом руки Хесроп рисунок. «Ну что ж...» — отшельник искоса глянул на выспоры. «Теперь самое время червячка заморить. Не дело гостей голодными выпроваживать. Кто узнает, обо мне дурная слава пойдет».